О святых мучеников Зенона и Зины. Святой мученик Зенон происходил из Филадельфии Аравийской, носившей в древности название Имана. Зина был слугою его и горел желанием принять страдания за веру во Христа. При гемони Максимиане, управлявшем областью в царствование императора Максимиана, святой Зенон раздал все свое имущество бедным, а рабов отпустил на свободу. Услышав о том, какую великую честь Гимон оказывает идолам, он пришел к нему вместе с своим слугою, так как и этого пожелал сам Зинон, который не хотел оставить своего господина и добровольно пошел с ним. Святой Зинон, явившись к Гимону и увидев, что тот действительно очень заботится о почитании ложных богов и сам усердно предаётся служению идола, обличил его. Тогда и немедленно же повелел бить святого ремнями из воловьей кожи. Во время этого истязания Зенон протянул руку, ударил локтем в стену идольского храма и этим разрушил и уничтожил его. За это его сперва повесили и без милосердия стали строгать тело его, причем раны натирали уксусом и солью, а потом четырьмя клиньями забили в колодку ноги его. Но место мучения святого Зенона пришел слуга его Зина и стал уделять своего господина не отталкивать и не покидать его. Узнав об этом, Игемон увелел Изине набить в колодку ноги. Когда же оба святые мученика были приведены к Игемону на допрос и отказались отречься от Христа, то их предали жестокому избиению, причем святому Зинону обожгли кроме того раскаленными железными прутьями грудь и ту часть ее, где находится сердце. После этого святых повесили на дерево, к ногам их привязали тяжелые камни и огнем сожгли их мышцы, а затем бросили в яму с огнем и стали лить на огонь масло. Но так как святые мученики чудесным образом остались невредимыми и даже не опалёнными огнём, то им наконец отсекли мечом головы. Память их совершается в церкви Святого Георгия в Кипарасии.